На всех станциях железных дорог были вывешены одинаковые флаги, сооружены одинаковые пиршественные столы совершенно одинаковой сервировкой. В точно вычисленное время, по электрическим часам, отбивавшим секунды во всех концах Америки одновременно, все население приглашалось занять места за столами этого небывалого пира.